Глава 8. Допрос генерала Барковского. Так получилось, что я стал свидетелем утреннего рапорта городских приставов полицейских частей у полицеймейстера Барона фон Таубе. Я пришёл к нижегородскому полицеймейстеру с единственной целью просить помощь в розыске локея Барковских Григория Помиранцева, пропавшего после того, как его расчитали и с позором изгнали из дома. Начальник Нижегородской полиции познакомил меня со своим помощником по Соскной части, подполковником Александром Алексеевичем Знаменским, и поручил ему положительно разрешить мой вопрос. Подполковник Знаменский оказался общительным, весёлым человеком, весьма тучным и с круглой, как у кота, головой. Он исполнял должность помощника полицаеймейстера более 10 лет и делал своё, как мне показалось, знал до малейшей тонкости. То есть, полицеймейстеры Нижнего Новгорода один за другим сменялись, а Александр Алексеевич, как был начальником Соскнова отделения и помощником полицеймейстера, так им и мы оставался. Мы уселись со Знаменским в дальнем конце стола, и только я стал излагать главному Нижегородскому сыскарю свою просьбу, как в кабинет к полицеймейстеру стали входить приставы полицейских частей города. То ли барон фон Таубе не осмелился предложить мне равному ему по чину на время рапорта покинуть его кабинет, то ли не хотел держать пристава в своей приёмной, дожидаясь, покуда мы со знаменским разрешим мой вопрос. А может, нижегородский полицеймейстер желал показать перед московским гостем тобиш мной стиль своей работы, о чём я, вернувшись в первопрестольную, мог бы указать в своём отчёте в положительном свете. На утренний рапорт у полицеймейстера, как обычно, прибыли приставы всех четырёх полицейских частей города. Надлежало отчитаться перед Сансанычем, так за глаза называли приставы нижегородского полицеймейстера, полковника Александра Александровича Барона фон Таубе, о выполнении его личных распоряжений, доложить о происшествиях на территории их своих частей и предпринятых мерах. Кажется, Самый длинный рапорт имел пристав первой полицейской части. Краем уха я слышал, что в трактире Березина заделан наконец тайный ход, ведущий прямиком в бане с девками. И еще что на черном пруду померзли померанцевые деревья. А сам пруд, вернее его окрестности, освобождены от засилья дешевых проституток, которые гуртом перебрались в веселые дома на Алексеевской улице. Что показал санитарный осмотр дворовых территорий? Поинтересовался полицеймейстер, покосившись в мою сторону. На Большой Покровке, Осыпной и Малой Печёрской выявлены некоторые нарушения санитарных норм и правил, согласно городвого положения от 1870 года. Мною, домовладельцам, отдано распоряжение провести должным образом необходимые санитарные мероприятия. И все выявленные недостатки непременно устранить к Рождеству, ответил пристав, также покосившись в мою сторону. Не слезайте с домов владельцев, пока они всё не сделают как должно, заметил приставу фон Таубе. А то они доходы с домов имеют немалые, а вот тратиться на благоустройство и содержание в должной частоте домовых территорий и дворов не особо желают. Что ещё имеете доложить? Ещё в ресторане Молодково один из гостей отказался оплатить заказ, назвавшись родственником нашего вице-губернатора. Был припровождён в участок для выяснения личности. И это пристав переступил с ноги на ногу, тем самым выказав нерешительность, но всё же продолжил. Опять поступила жалоба на сыскного агента Германца в присвоении чужого имущества. Слышали, Александр Алексеевич? повернулся к своему помощнику полиции майору Таубе, помрачнев лицом. Окоротите вы своего сыскаря в конце концов, иначе нам придётся выгнать его со службы с позором и волчьим билетом. А кто это, германец? шёпотом поинтересовался я у Знаменского, поскольку господин полицаймейстер продолжал принимать рапорты у своих приставов. Михаил германец, мещанин, возрастом 45 лет. Наш Ванька Каен. Помощник пристава усмехнулся и посмотрел в сторону. В прошлом у него четыре судимости и недоказанное соучастие в ограблении купца Бугрова. Да и нынче, как видите, своих привычек он не оставляет. И в то же время, подполковник повернулся и посмотрел на меня вполне серьёзно. Наш лучший сыскной агент. А сколько у вас всего агентов? Тихо спросил я. 14. Так же тихо ответил подполковник Знаменский. Трое из них штатные, на помесячном окладе, в том числе Михаил Германиц. Помощник полицеймейстера по Сыскной части немного помолчал. 2 года назад наш губернатор, его превосходительство генерал-лейтенант Павел Фёдорович Унтербергер, Ед два отстоял перед департаментом полиции, финансирование сыскной части и её агентов-сыщиков. А ведь хотели их сократить до шести единиц и, соответственно, урезать фонды их жалования. Слава богу, департамент полиции пошёл нашему губернатору навстречу. А иначе нашей сыскной части пришлось бы тяжеленько. Александр Алексеевич вздохнул и снова посмотрел в сторону. Это его привычка проявлялась похоже, когда ему было немного неловко. Что же касается агента со скнова отделения германца, то недавно он вместе с ещё одним агентом вдвоём задержали на Похвалинском съезде банду из пяти мужиков и трёх баб, занимающуюся разбоями и грабежами. А до этого именно Михаил Германенц разоблачил убийцу Жидкова, на счету которого было восемь жертв. включая трёх женщин и одного восьмилетнего мальчика. Он же, германец, отыскал дом, в котором было налажено производство поддельных серебряных монет, и изловил по одному всю банду фальшивомонетчиков. А с их главарём у германца состоялся даже личный поединок на кулаках один на один. Хотя германец имел при себе заряженный револьвер и уложил таки главаря на землю, Тот же Михаил Германиц вычислил шайку воров и нашёл ценные вещи и дорогие изделия, украденные из художественного музея, располагающегося в Дмитриевской башне нашего Кремля. Так что Германиц феноменальный сыщицкий талант, смею вам заметить, и добавил без тени сомнения, именно его я и хочу вам порекомендовать. Мне ничего не оставалось, как положиться на рекомендацию Александра Алексеевича. Тем более, что когда утренний рапорт у полицеймейстера Фонтаубе закончился, и в его кабинет был вызван сыскной агент германец для разговора со мной, он мне определённо понравился. Внимательные, пытливые глаза, неспешность движений, продуманность ответов на вопросы, которые я ему задавал. Всё указывало в германце человека которому можно без тени сомнения доверить розыск пропавшего лакея Барковских. Удивительным было другое, как в этом человеке со всеми его прочими качествами, включая талант сыщика, уживалась скверная привычка присваивать чужое.